Так в свое время в клятвенных записях ручались. А про все остальное забудем. А если пока видеть меня не хочешь, твое право. Заслужил, значит. Километров сто они проехали молча. А потом, будто ничего важнее ей в голову не пришло, Ирина спросила. «А почему, сын Боярский, какое ты к боярам отношение имел?» «Сын Боярский...» это обозначение определенной категории военнослужащих в допетровские времена нечто вроде вольно определяющихся гвардии потом дворянами стали называться вскоре не без ее участия новиков уехал вновь в очередную горячую точку планеты и она смогла заставить себя не думать о нем и не вспоминать не испытывать грусти и боли даже встречая изредка в газетах подписанные его именем статьи и репортажи. Но в душе прибавилось равнодушие и пустоты. И вот он снова сидит рядом с ней на диване, пришедший, как обещал, по первому зову. Она чувствовала себя удивительно легко и хорошо сейчас, глядя на его лицо, слыша его голос, узнавая привычные интонации и жесты. Он расспрашивал о вещах совершенно несущественных и необязательных, о работе, о бывшем муже, и не желая затягивать пустую беседу, она сказала, разом ставя все на свои места: "Видишь, Андрей, по-твоему вышло. Пришло время остыть мечи и седлать коней". Готов, даже вдел ногу в стремя. Словно вчера был тот разговор. Так точно он попал в такт ее воспоминаниям. Ирина почувствовала, что глаза у нее вот-вот увлажнятся. Ослабли нервы. Или, напротив, отпускает перегрузка от сознания, что есть кому снять с нее давящую тяжесть. Вот так и выходит. Только ты у меня и остался. Самый умный и самый верный. Она рассказала ему историю с Берестиным и все, что ей предшествовало. Новиков внимательно слушал, вертя в руках бокал. Нашелся, значит, герой-гвардеец. Ну, бог ему судья. А чего же меня сразу не позвала, такой ерунды я бы не створил Я же знал о твою позицию и договор помню. Впрочем, тебя же и в Москве не было, раз ты к Новому году вернулся. Это для меня все в неделю уложилось. Вот именно. Не верится мне что-то, не договариваешь ты. Какая крайность была парня, че знает куда засылать. Сама ж говорила, что все твои варианты вполне необязательны, и выбираешь ты их от фонаря, грубо говоря. Не так ли? В который уже раз Ирина поразилась невероятной способности Новикова Попадать в цель с первого раза, минуя массу промежуточных и для другого непреодолимых этапов мышления. «Так, Андрей, были бы мы с тобой заодно всегда, нам бы цены не было. Ладно, скажу и остальное. Дело в том, что у меня перестала работать вся моя аппаратура. Примерно год назад прервалась связь с центром, и я осталась совсем одна. Я не просто потеряла возможность работать». Пропала всякая надежда когда-нибудь вернуться домой. Пусть я и не собиралась пока, но все равно мне стало жутко. Хуже, чем любому Робинзону. Попробуй понять. Оставался единственный выход — попасть в 66 год. Там работал ближайший координатор со стационарным постом наведения. Надо было установить там такой как бы усилитель, чтобы снова возник канал. Тот координатор исчез вместе со своим универсальным блоком бесследно, возможно, погиб. А не мог ли он послать все к черту, как я тебе предлагал, и начать нормальную частную жизнь? Он кто был, мужик или тоже дама? Я не знаю».